ГИМН КРАСОТЕ Приходишь ты из бездн или с горнего селенья, краса, и божество, и ад в зрачке твоем. и он толкает нас к добру и к преступлению, и сравнен потому нередко он с вином. В твоем зрачке огни заката и авроры, ты запахи струишь, как вечер грозовой, твой поцелуй, как фильтр, Уста твои амфора, В ней рождены дитя отваг и трус герой. И демон точно пес за юбкою твоею. Ты выйдешь к нам из бездн или со звезды слетишь. И радость, наугад, или несчастье сея, ты безответственно, хоть ты везде царишь. С издевкой шествуешь, краса по убиенным, и ужас из забав твоих не самый злой. Меж дорогих брелков на животе, надменном Влюбленно пляшет смерть ужасный танец свой. Свеча, к себе маништы ты однодневок стаи, Что трепеща, сгорят, благословив огонь. Любовник задрожит, подругу обнимая, схож с умирающим, Чья гладит гроб ладонь. Подобие страшного, простого сердцем зверя. С небес. Из адальты краса, мне все равно. Коль глаз смеющийся мне приоткроет двери в ту вечность, Что, не знав, я возлюбил давно. Сиреналь, ангел ли, или бог, или сатанаты, Мне все равно. Сулят, единственный мой друг, Твой бархатистый взгляд, твои блески и ароматы, Мир меньшей гнусности, мгновенья меньших мук.